Опускаясь утром на крышу Родеволт Билдинг, я неплохо рассмотрел здание. Сейчас из такси вид открывался не хуже. Но теперь я выискивал возможные пути бегства. На этажах, занимаемых Синклером, балконов не имелось, а окна были сделаны вровень со стеной. К ним не подобралась бы и бродячая кошка. К тому же создавалось впечатление, что окна вообще не открываются. Пока такси снижалось, к крыше... Я попытался найти камеры, о которых упоминал Ордос, но не смог. Может быть, они скрывались в кронах вязов. Зачем я вообще беспокоился? Я вступил в ИРМ не для того, чтобы разыскивать незаконных матерей, новые установки или обычных убийц. Я хотел оплатить свою руку. Моя новая рука попала в мировой банк органов из захваченных органлигерских запасов. Какой-то честный гражданин погиб не по своей воле где-нибудь на движущемся тротуаре города, и его рука стала теперь частью меня. Я вступил в АРМ, чтобы преследовать орган Леггеров. АРМ не занимается убийствами как таковыми. Прибор уже не моя забота, расследование убийства не избавит меня от охоты за матерями». А девушку я никогда до того не встречал. Я ничего о ней не знаю. За исключением того обстоятельства, что она оказалась именно там, где должен был находиться убийца. Только ли в ее красоте дело, бедная Дженнис, когда она пробудится? Целый месяц я просыпался с тем же ощущением шока, вспоминая об исчезновении правой руки. Такси село. Внизу ждал Вальпреда. Я размышлял. Летают не только машины, но любому, кто рискнет подняться над городом на ненадежном пропеллерном флаере, то есть там, откуда можно упасть на пешехода, обвинение в убийстве не грозит. Он сразу угодит в банк органов, невзирая ни на что. И любая летающая штуковина оставила бы следы не только на посадочной площадке. Она бы сломала розовый куст, дерево, бонсай или зацепилась за вяз. Такси с шелестом поднялось. Вальпредо усмехался. «Наш мыслитель? Что это у вас на уме?» «Я подумал, не мог ли убийца спуститься на крышу ангара?» Он обернулся, оценивая ситуацию. «На краю крыши смонтированы две камеры, и если у него был достаточно легкий экипаж, то, конечно, он мог бы там опуститься, и камеры его бы не заметили». Однако крыша ангара не выдержала бы вес установки, так или иначе никто этого не делал. Ха, откуда вы знаете? Сейчас покажу. Кстати, мы проверили систему камер и убедились, что их никто не трогал. И никто прошлой ночью не спускался на крышу, кроме девушки. Даже до 7 утра никто тут не приземлялся. Вот, поглядите». Мы дошли до бетонных ступеней, ведущих в комнаты Синклера. Вальпредо указал на блик света на косом потолке. Это единственный путь вниз. Камера снимет любого, кто войдет или выйдет. Лица она может и не запечатлеет, но покажет, что кто-то проходил. Она снимает 60 кадров в минуту. Я спустился. Полицейский пропустил меня. Ордос говорил по телефону. С экрана смотрел молодой человек, Утрясение на его лице легко различалось, даже несмотря на темный загар. Ордос сделал жест, призвав меня к молчанию, и продолжил разговор. «Так вы прибудете сюда через 15 минут? Это нам очень поможет. Пожалуйста, опускайтесь на крышу, над лифтом мы еще работаем». Он положил трубку и обратился ко мне. Это был Эндрю Портер, возлюбленный Дженнис Синклер. Он рассказал нам, что они с Дженнис провели вечер на приеме. Около часа ночи она завезла его домой. А потом прибыла прямо сюда, если только это она лежит в автовраче. Думаю, так оно и есть. По словам мистера Портера, она носила голубую раскраску кожи. Ордос нахмурился». Надо признать, он вел себя крайне убедительно. Думаю, он и в самом деле не ожидал каких-либо неприятностей. Он был удивлен, что на звонок ответил незнакомец, был потрясен, узнав о смерти доктора Синглера, а от того, что Дженнис пострадала, пришел в ужас. После того, как вынесли мумию и генератор, место убийства превратилось в пустой круг засохшей травы, на котором виднелись желтые метки от реактивов и меловой контур. «Нам немного повезло», – продолжал Ордос. «Сегодня 4 июня 2124 года. У доктора Синклера имелись часы с календарем. Они показывают 17 января 2125 года. Выключив машину без 10.10, -10, как мы и сделали, и приняв, что часы отсчитывали час за каждые 7 секунд снаружи поля, получим, что поле включилось около часа ночи». Конечно, это не абсолютно точно. Значит, если это сделала не девушка, то она едва разминулась с убийцей? Именно так. А как насчет лифта? В нем не могли что-нибудь переделать? Нет. Мы разобрали механизм управления. Он находился на этом этаже и был заблокирован вручную. Никто бы и не сумел спуститься на лифте. Почему ты остановился? Ордос раздраженно передернул плечами. Меня по-настоящему беспокоит эта странная машина. Джилл, я уже начал думать, а что если она может обращать время? Тогда убийца мог бы спуститься на лифте, который поднимался. Мы оба расхохотались. Во-первых, сказал я, я в это абсолютно не верю. Во-вторых, при нем не было машины. Если только он не сбежал до убийства. Черт возьми, ты и меня заставил так думать. Я бы хотел побольше узнать о машине. Сейчас Бера ее изучает. Как только мы что-нибудь выясним, я тебе сообщу. А я хотел бы узнать подробнее о возможных путях бегства убийцы. Он глянул на меня. Какие подробности тебя интересуют? Мог кто-нибудь открыть окно? Нет. Этому зданию 40 лет. Смог тогда был еще силен. Видимо, доктор Синклер предпочитал доверять своей системе кондиционирования воздуха. Как насчет апартаментов внизу? Наверное, там свой набор лифтов. Да, разумеется. Они принадлежат Говарду Родеволду, владельцу здания. В сущности, всей этой цепи зданий. В данный момент он пребывает в Европе. Его апартаменты стан сданы друзьям. А нет ли лестниц, ведущих туда? Нет. Мы тщательно осмотрели всю квартиру. Хорошо. «Мы знаем, что у убийцы была нейлоновая нить. Ее обрывок он оставил на генераторе. Мог ли он спуститься с крыши на балкон Родеволда? 30 футов? Да, думаю, вполне. Глаза Ордоса сверкнули. Мы должны это проверить. Остается, конечно, вопрос, как он обошел камеру, и мог ли он с балкона попасть внутрь. Да. Вот о чем подумает Джил. Есть другой вопрос. Как он намеревался уйти?» Моя реакция его удовлетворила. Вопрос действительно оказался очень к месту. «Видишь ли, если Дженнис Синклер убила своего дядю, все вопросы снимаются. Если же мы ищем кого-то еще, нам надо предположить, что его планы провалились, и он вынужден был импровизировать. Угу. Возможно, он с самого начала намеревался использовать балкон Родеволда, а это означает, что он как-то мог обойти камеру». Конечно, мог. Генератор. Правильно. Если он пришел украсть генератор, а ему в любом случае надо было его украсть, если бы мы нашли прибор здесь, его алиби полетело бы к чертям. Значит, он оставил бы его включенным, взбираясь по ступенькам. Скажем, это заняло бы у него минуту. Это только одна восьмая секунды нормального времени. Один шанс из восьми, что камера сработает и снимет только какой-то след. М да. И о чем? Он должен был планировать кражу машины. Неужели он в самом деле собирался опустить ее на балкон Родеволда на веревке? Мне это кажется маловероятным, заявил Ордос. Она весила более 50 фунтов. Он мог втащить ее наверх. Рама машины позволяет ее переносить. Но спустить на веревке? Нам придется искать настоящего атлета. По крайней мере, тебе не придется искать его долго. Мы ведь принимаем, что твой гипотетический убийца явился на лифте, так? Ну да. Прошлой ночью через крышу прибыла только Дженнис Синклер. Лифт запрограммирован таким образом, чтобы впускать определенных людей и не пропускать всех остальных. Список короткий. Доктор Синклер был человек необщительный. Вы их проверяете? Где они были, алиби и все такое? Разумеется. «Вы могли бы проверить кое-что еще», – начал было я, но тут вошел Эндрю Портер, и мне пришлось прерваться. Портер выглядел обыденно в поношенном полупрозрачном комбинезоне, который он, наверное, натягивал, когда бежал к такси. Под обвисшей тканью так и перекатывались мускулы. Мышцы брюшного пресса были рельефные, как чешуя броненосца. Мускулы серфингиста. Солнце почти обесцветило его волосы, и сделала кожу темной, совсем как у Джексона Беры. Казалось бы, подобный загар должен скрыть побледнение, вызванное неожиданными новостями, но это было не так. Где она? Не дожидаясь ответа, он ринулся к автоврачу, явно зная его местонахождение. Мы двинулись следом. Ордос не давил на него. Он выжидал, пока Портер рассмотрит Дженнис, Потом распечатает сводку и внимательно ее прочтет. После этого парень вроде бы несколько успокоился. Его лицу вернулся нормальный цвет. Он повернулся к Кордосу и спросил, что тут произошло. «Мистер Портер, вы что-нибудь знаете о последнем проекте доктора Синклера? О компрессоре времени? Да?» Когда я был здесь вчера вечером, он устанавливал его в гостиной. Как раз в центре этого круга высохшие травы. Тут есть какая-то связь? Когда вы сюда прибыли? Около шести. Мы немного выпили, и дядюшка Рей продемонстрировал свою машину. Он много о ней не рассказывал. Лишь продемонстрировал, на что она способна. Белые зубы Портера сверкнули. Она в самом деле работала». Эта штука сжимает время. За два месяца внутри можно прожить всю жизнь. Наблюдать, как он там движется внутри поля. Это словно следить за полетом калибри. Даже сложнее. Он зажег спичку. А когда вы ушли? Около восьми. Мы поужинали в доме ирландского кофе у Чиллера. Потом. Слушайте, что здесь все-таки произошло? Сначала мы должны кое-что выяснить, мистер Портер. «Вы с Дженнис весь вечер провели вместе? С вами был кто-нибудь еще? Разумеется. Ужинали мы вдвоем, но потом отправились на вечеринку. На пляже Санта-Моники у моего друга дома. Я дам вам адрес. Около полуночи кое-кто из нас вернулся к Чиллеру. Потом Дженнис отвезла меня домой». «По вашим словесам, вы возлюбленный, Дженнис. Она живет не с вами? Нет». Я ее постоянный возлюбленный, так сказать, но я ею не командую. Он выглядел обеспокоенным. Она живет здесь, с дядюшкой Рэем. Жила. О, черт! Он заглянул в автоврач. Послушайте, судя по сводке, она вот-вот проснется. Могу я принести ей халат? Конечно. Мы последовали за Портером в спальню Дженнис, где он взял для нее персикового цвета пеньюар. Этот парень начинал мне нравиться. У него были правильные инстинкты. Вечерняя раскраска – это не тот наряд, в котором разгуливают утром после убийства. И он подобрал халат с длинными свободными рукавами. Отсутствие ее руки будет не столь заметно. «Вы назвали его дядюшкой Рэем», – отметил Ордос. «Ага, так его звала Дженнис. Он не протестовал, он был общительным человеком». А общительным? Нет, но мы симпатизировали друг другу. Оба любили головоломки, понимаете? Обменивались загадками про убийство и пазлами. Хочу спросить, может это глупо, но вы уверены, что он мертв? К сожалению, да. Убит. Он собирался с кем-нибудь встретиться после вашего ухода? Да. Он так сказал? Нет, но он был одет в рубашку и брюки. При нас он обычно ходил голым. а Пожилые люди редко так поступают», — продолжал Портер. Но дядюшка Рэй был в хорошей форме. Он заботился о себе. «Есть ли у вас какие-нибудь предположения, кого он мог ждать?» «Нет, не женщину. То есть это было не свидание. Может, кого-то по делу?» Позади застонала Дженнис. Портер мигом оказался рядом, положил руку ей на плечо. «Лежи спокойно, любовь моя. Мы сейчас тебя вытащим». Она подождала, пока он отцепит рукава и остальные причиндалы, и спросила. «Что произошло?» «Мне еще не сказали», – сердито заявил Портер. «Осторожно, садись. С тобой произошел несчастный случай. Что еще за...» «Ох, все будет в порядке. Моя рука». Портер помог ей выбраться из автоврача. Ее рука кончалась на два дюйма ниже плеча розовой плотью. Дженнис позволила Портеру завернуть себя в халат, потом хотела затянуть пояс и бросила, поняв, что одной рукой этого не сделать. «Я тоже как-то потерял руку», — сказал я. Она взглянула на меня. «Портер тоже». «Я Джил Гамильтон из полиции ООН. Вам действительно не стоит беспокоиться. Видите, я поднял правую руку и подвигал пальцами». В банке органов поступает мало запросов на руки, не то что на почки, к примеру. Вам, вероятно, даже не придется ждать. Я не ждал. Новую руку я ощущаю не хуже, чем родную, и она действует так же хорошо. «Как вы ее потеряли?» – спросила она. «Срезала метеором», – сказал я не без гордости, «когда я занимался горными работами на астероидах пояса». «Я не добавил, что метеорный поток мы вызвали сами, неправильно установив взрывчатку на астероиде, который собирались переместить». «А вы помните, как потеряли руку?» спросил у нее Ордос. «Да», – она вздрогнула. «Можем ли мы где-нибудь присесть? Меня качает». Мы перешли в гостиную. Дженнис несколько неуклюже опустилась на диван. То ли шок, то ли потеря равновесия из-за недостающей руки – Я помнил по себе. «Дядюшка Рэй в самом деле мертв? – спросила она. «Да». Я вернулась домой и застала его в таком виде. Он лежал рядом с этой своей машиной времени, затылок был весь в крови. Я предположила, что он еще жив, но видела, что машина продолжает работать. Вокруг неё было фиолетовое свечение. Я попыталась ухватить кочергу и с ее помощью выключить машину, но не вышло». «Моя рука не просто онемела, она вообще не двигалась. Знаете, даже отсидев ногу, можно двигать ее пальцами, но...» «Получалось взяться за проклятую кочергу, но когда я пыталась вытащить ее, она просто выскальзывала из пальцев». «Вы пробовали несколько раз?» «Довольно долго. Потом отошла, чтобы подумать. Я не хотела терять время, ведь дядя Рэй, возможно, был еще жив. Моя рука была как камень». Она содрогнулась. «Гниющее мясо. Она так и пахла. Я вдруг почувствовала, что слабею. Голова закружилась, как будто я сама умирала. Я едва добралась до автоврача. И хорошо, что успели», – произнес я. Портер опять побледнел, поняв, насколько близко она была к смерти. Ордос продолжал. «Ваш двоюродный дед ожидал вечером гостей?» «Думаю, да». «Почему вы так думаете?» «Не знаю». Он просто вел себя соответствующим образом. Нам сообщили, что вы и несколько ваших друзей около полуночи явились в дом ирландского кофе-чиллера. Это так? Наверное. Мы немного выпили, потом я забросила Дрю домой и вернулась сама. Прямо домой? Да, она вздрогнула. Я поставила машину и спустилась вниз. Я уже что-то чувствовала, что-то не так. Дверь была открыта, и вижу, дядюшка Рэй лежит около машины. Но я к нему не подбежала. Он объяснял нам, что в поле входить нельзя. «В самом деле, тогда вам следовало знать, что не стоит тянуться за чергой. да «Да-да, я могла использовать щипцы», — сказала она так, словно эта мысль только сейчас пришла ей в голову. «Они почти такой же длины, я просто не подумала». «Не было времени. Он же там лежал, умирающий или уже мертвый. «Да, конечно. Вы никак не затронули сцену убийства?» Она горько усмехнулась. «Допускаю, что я сдвинула кочергу дюйма на два. Потом, ощутив, что происходит со мной, кинулась к автоврачу. Это было ужасно. Словно умираешь на ходу». «Мгновенная гангрена», — произнес Портер. Ордос спросил. «А вы не запирали лифт?» «Черт возьми, я об этом не подумал». «Нет, обычно мы его отключаем на ночь, но у меня не хватило времени». «А в чем дело?» – поинтересовался Портер. «Когда мы явились, лифт был отключен», – объяснил ему Ордос. Портер поразмыслил над этим. «Значит, убийца ушел через крышу. У вас должны быть его снимки». Ордос улыбнулся с извиняющимся видом. Тут-то и загвоздка. Ни одна машина этой ночью с крыши не взлетала. А прибыла только одна, ваша, мисс Синклер. Но, начал было Портер и умолк, снова призадумавшись. А полиция включила лифт, явившись сюда. Нет, убийца не мог уйти после нашего прибытия. А... Произошло же следующее, продолжал Ордос. Приблизительно в полшестого утра жильцы квартиры... Он на миг остановился, вспоминая, «Квартиры 36А вызвали ремонтника, пожаловавшись на запах гниющего мяса, идущий из кондиционера». Некоторое время он разыскивал источник и, добравшись до крыши, все понял. Он... Портер тут же уцепился за эти слова, а на чем он добрался до крыши... По словам мистера Стивса, он взял такси на улице. Другого способа достичь личной посадочной площадки доктора Синклера просто не существует. Не так ли? Действительно. А почему он так поступил? Возможно, были и другие случаи, когда из лаборатории доктора Синклера доносились странные запахи. Мы у него спросим. Вот и спросите. Мистер Стивс последовал за запахом через открытую дверь и вызвал нас. Он ждал нас на крыше. «А как насчет его такси?» Портер учуял след. «Может, убийца просто подождал такси и забрал его, пока Стивс тут возился?» Оно улетело, как только Стивс шагнул наружу. Он захватил устройство вызова на случай, если бы ему понадобилось еще одно такси. Камеры наблюдали за машиной все время, пока она находилась на крыше. Ордос сделал паузу. «Вы видите, в чем проблема?» Портер явно видел. Он провел руками по выцветшим волосам и сказал, «Думаю, следует отложить обсуждение, пока мы не узнаем больше». Он имел в виду Дженнис. Та выглядела озадаченно, не сообразила, в чем тут дело. Но Ордос кивнул и поднялся. А, «Отлично. Ничто не мешает мисс Синклер продолжать жить здесь. Мы, возможно, побеспокоим вас снова», — сказал он ей. «Пока примите наши соболезнования». Он пошел к выходу. Я двинулся за ним. Неожиданно также поступил Дрю Портер. Наверху лестницы он остановил Ордоса, положив ручищу на его плечо. «Вы думаете, что это сделала Дженнис?» Ордос вздохнул. «Я должен рассмотреть и такую версию. У нее не было никаких причин. Она любила дядюшку Рэя, Прожила у него 12 лет. У нее не было ни малейшей причины». «А как насчет наследства?» Он изменился в лице. «Ну хорошо, она получит какие-то деньги, но Дженнис это никогда не интересовало». «Да, и все же, какой у меня выбор? Все, что нам известно, говорит о том, что убийца не мог покинуть место преступления. Мы немедленно обыскали весь дом. В нем находились только Дженнис Синглер и ее убитый дядя». Портер хотел было что-то ответить, но сдержался и задумался. Он, должно быть, испытывал искушение. Детектив-любитель, все время на шаг, опережающий полицию. Разумеется, Ватсон, у этих жандармов есть особый дар, не замечать очевидное. Но он мог потерять слишком многое. Он спросил. А как насчет ремонтника Стивса? Ордос приподнял бровь. Да, конечно, мы проверим мистера Стивса. Как он получил этот вызов из э, 36 а Через телефон в спальне или карманный. Может, он уже находился на крыше? Не помню, что он об этом говорил. Но у нас есть снимки, как его такси заходит на посадку. У, у него был аппарат для вызова. Он мог просто отпустить это такси. Вот еще что. Вмешался я, и Портер посмотрел на меня с надеждой. Как насчет лифта, Портер? В нем есть какая-то соображалка, не так ли? Он и не поднимет вверх никого, если тот не внесен в список. Или если дядя Рэй не позвонил бы вниз, в вестибюле есть домофон, но так поздно он, вероятно, не пустил бы наверх никого, если не ждал этого человека с самого начала. Значит, если Синклер ожидал прихода сотрудника, то он или она – «Должны находиться в списке. А как насчет того, чтобы спуститься?» «Опустит ли лифт вас в вестибюль, если вы не включены в список?» А «Я?» «Я думаю, что да». «Именно так», – заметил Ордос. «Лифт фильтрует входящих, а не выходящих». «Тогда почему и мы не воспользовался убийца?» – спросил я. «Речь не обязательно о Стивсе. Я имею в виду любого, кто бы это ни был». Почему он просто не спустился в лифте? Это было бы проще, в любом случае. Они оба переглянулись, но ничего не сказали. Ладно, обратился я к Кордосу. Когда будете проверять людей из списка, посмотрите, не повреждена ли у кого-то из них рука. Убийца мог угодить в ту же ловушку, что и Дженнис, потерявшая руку при попытке выключить генератор. И я вообще хотел бы посмотреть, кто внесен в список. Очень хорошо, согласился Ордос. Мы направились к полицейской машине, стоявшей в ангаре. Когда нас никто не мог расслышать, он спросил. А как в это дело втянулась АРМ, мистер Гамильтон? Почему вы так интересуетесь, кто именно окажется убийцей? Я объяснил ему то же, что и Берия. Убийца может быть единственным живым человеком, разбирающимся в машине времени Синклера. Ордос кивнул. На самом деле его интересовало вот что – есть ли у меня отдавать приказы полицейскому управлению Лос-Анджелеса при, при расследовании дела локального характера? И я ответил – есть.